Глава 37. Первый день на льдине. Голос Ивана Павловича, полный отчаяния и безнадежности, поразил Комарова. Майор опять посмотрел в ту сторону, где только вчера стоял Чапаев, и помолчав заговорил, стараясь придать своим словам бодрость и уверенность. Не надо предаваться отчаянию, Иван Павлович. Люди мы взрослые, профессии у нас обоих далеко не уютные, во всяких переделках бывали. Будем надеяться, что и тут не пропадем. Поборемся, а? Как вы думаете, дружище?» Он опять взглянул на Карцева и чуть не поперхнулся от неожиданности. Маленький, чедушный Иван Павлович, едва достигавший плеча Комарова, искоса с легкой снисходительной усмешкой смотрел на майора. Он как будто говорил, «Утешать, кажется, вздумали, дорогой товарищ. Ну что же, если это доставляет вам удовольствие, но если бы вы знали то, что я знаю, посмотрел бы я на вас». — Конечно, вы правы, Дмитрий Александрович, — сказал моряк, отводя глаза с той же легкой усмешкой. — Только не отчаяние. Это было бы не вовремя и не к месту. — Очень рад, — пробормотал Комаров. — Что же, по-вашему, нам сейчас делать в этом положении? — Уж вам, как старому полярнику, придется теперь думать за всех нас. Говорите. Иван Павлович молча смотрел в серую даль, за которой скрылись ночью Полтава и щорс Ветер свистел между торосами, я Ярошил шерсть на плутоне, сидевшем на снегу у ног моряка. Пухлыми клубами бежали вверх облака. Редкие чайки с плачущим криком взмывали по ветру, падали вниз на изломанных крыльях и уносились куда-то на запад, исчезая за высокими торосами. «Открытое море видно недалеко», задумчиво сказал Иван Павлович, наблюдая за полетом птиц. Да, положение не сладкое, Дмитрий Александрович, но я надеюсь, что оно долго не продлится. Если бы Чапаев уцелел, он сейчас же выслал бы геликоптер на поиски, но все указывает на то, что он погиб. А как с людьми? Думаю, что они все благополучно перешли на Полтаву или на Щорс. А на этих кораблях самолетов нет. Вы хотите сказать, что на помощь нечего рассчитывать? Ну что вы? На поиски полетят машины со всех ближайших басс и посёлков Карского моря. Неизвестно лишь, какая погода у них и во всем нашем районе. Если даже такая штормовая, но ясная, как здесь, то она не остановит летчиков. А если снегопад, пурга, то при плохой видимости полеты будут бесполезны, и наше пребывание на этой льдине затянется». «А с ней не случится того, что произошло этой ночью? Не расколится Иван Павлович пожал плечами. «Все, конечно, может быть. Ветер штормовой, волна на море большая, и, как во всех мелководных морях крутая, и наша льдина может не устоять. Что же нам делать? Пойдемте кофе пить за кофе и обсудим. работы найдется немало. Будь по-вашему улыбнулся комаров. Подгоняемые ветром они направились к вездеходу в сопровождении плутона. Не вдалеке высоко поднимался одинокий торос, огромная льдина толщиной не менее двух метров, вывернутая на поверхность льда, почти отвесно стояла на смерзшейся и покрытой снегом груди ледяных обломков. Иван Павлович направился к ней. «Не мешает ознакомиться с окрестностями. Подождите минутку, Дмитрий Александрович, я скоро вернусь. И я с вами». Скоро они оказались у подножья ледяной горы и начали взбираться на ее вершину. Задача была нелегкая, но они справились с ней. Плутон не отставал от них. Однако на острой серебристой вершине под сильными порывами ветра встать на ноги не удалось. Но и того, что они увидели лежа, с приподнятыми над вершиной головами, было достаточно. Огромное ледяное поле, местами ровное, местами изуродованное хаотическими нагромождениями торосов, тянулось до горизонта во все стороны. Лишь далеко на западе виднелась темная полоса водяного неба, указывающая на присутствие там чистой воды. «Вот это и будет для нас одна из первых задач – обследовать размеры и состояние нашего ледяного поля», сказал Иван Павлович, спускаясь с Тороса. Дима еще сладко спал, когда Комаров и Иван Павлович вошли в кабину. Моряк включил электрический кофейник и начал вынимать из шкафа закуски. «Мы теперь вроде Робинзонов на острове», вполголоса говорил он умело, как и все моряки, занимаясь хозяйством. Разница только в том, что у него под ногами была твердая земля, а у нас ненадежный ледяной плод, который вдобавок несется по воле ветра и течении неведомо куда. «Кстати, если наше ледяное поле плывет, то как вы думаете, куда именно?» – спросил Комаров, протискиваясь между шкафом и столом и усаживаясь на складной стул. «Куда-нибудь к северной земле, на юго-восток», – ответил Иван Павлович, наливая себе и Комарову горячего кофе. На юго-восток? Разве ветер переменился? Вчера он как будто дул прямо с запада. Ветер тот же, но ледяное поле не пойдет прямо на восток, а отклонится к югу. Это почему же? Потому что кроме ветра на него действует отклоняющая сила вращения Земли. Сколько же времени нужно нашему ледяному полю, чтобы приплыть к Северной Земле? От острова Октябрьская революция, среднего из четырех крупных островов архипелага Северной Земли, Мы находимся в милях в 100-120, а с какой скоростью плывет ледяное поле, неизвестно. Это еще надо узнать. Может быть, оно и совсем не движется, если море между ним и берегом замерзло. Как же это узнать? Надо будет астрономически определяться, погружать в воду что-нибудь вроде лота. Это уже по вашей части, Иван Павлович, а мне что пока делать? Не вам одному а всем нам надо прежде всего заняться разборкой выброшенного налет аварийного запаса весь комплект запаса как мне кажется выбросить не успели надо узнать попал ли налет ящик с мореходными и астрономическими инструментами с географическими картами справочниками хотя кое-что самое необходимое простейшее должно иметься в вездеходе он встал из-за стола и сунул руку в один из карманов на стенке кузова возле кресла водителя. Ага, есть фотоэлектрический секстант, долготамер и небольшая карта. И на том спасибо. Они беседовали вполголоса, намечая план первоочередных работ и перспективы дрейфа, пока не послышался короткий, как будто испуганно оборвавшийся зевок и встревоженный голос Димы. Плутон, где Дмитрий Александрович? Где Иван Павлович? Преданно глядя на Диму, Плутон ограничился тем, что добродушно помахал хвостом. «Мы здесь, Соня ты этакая!» — ответил Иван Павлович. «Вставай скорее завтракать!» «А меня почему не разбудили?» — обиженно спросил Дима, вскакивая с кресла и торопливо натягивая на себя костюм. «А умыться тут негде?» «Выйди наружу, потри лицо снегом, вот и умоешься!» — усмехнулся Иван Павлович. «Интересно!» — рассмеялся мальчик и выскочил из кабины. День начался необычно, и чувство нового, неизведанного уже не покидало Диму. За каждым торосом скрывалось что-то неизвестное, на каждом шагу ожидало какое-то открытие. За разборку аварийного запаса принялись сейчас же после завтрака. Ветер намел на груз огромные сугробы снега и плотно прибил его. Лопат не было, и работать пришлось чем попало. Дима нашел какую-то длинную пластмассовую дощечку от ящика со съестными припасами, и усердно рыл ею снег. Заразившись общим увлечением, Плутон тоже азартно работал лапами. Облако снежной пыли вскоре окружило Диму и Плутона. Пес отфыркивался, тряс головой и поминутно погружал в вырытую яму морду, к чему-то принюхиваясь. Через минуту Плутон весь посидел и так забросал Диму комьями снега, что мальчику стало трудно дышать и работать. Все его попытки отвести собаку подальше оканчивались неудачей. Плутон упорно возвращался к своей яме и яростно продолжал рыть. Его залепленная снегом морда была так уморительна, что невозможно было смотреть на нее без смеха. Удивляясь необычному усердию Плутона, дорылись до первого ящика. Когда его совершенно очистили от снега, Иван Павлович громко прочел надпись. «Окорока вареные». Взрыв хохота должно быть впервые огласил эти пустынные ледяные просторы. «Так вот что тянуло сюда Плутона», — смеялся Иван Павлович. «Жаль, что не весь груз состоит из окараков Он бы его мигом откопал». Дальше работа пошла скорее, потому что, как и предполагал Иван Павлович, в этом месте нашлась связка шестов, лопат, кирок, пешней, ледовых пил. Кроме того, главная куча груза, более или менее аккуратно сложенная, была укрыта огромным водонепроницаемым полотнищем. Когда одна сторона груды была совсем очищена от снега, и полотнище под ней приподняли при помощи шестов, получилось нечто вроде большой палатки, заполненной ящиками разнообразной величины и формы, бочками, тюками. Один за другим они извлеклись из палатки и распределялись, а Дима записывал их в записную книжку Ивана Павловича. Чего тут только не было. Нечерствеющий хлеб в огромных бочках, различные мясные изделия, консервы, молочные, овощные, кондитерские, свежая зелень, крупы, кофе, какао, сахар, шоколад, конфеты. Этих продуктов хватило бы сотни людей на 2-3 месяца. В перемешку с продовольствием попадались ящики с оружием, карабинами с оптическим прицелом, газовыми, световыми, ультразвуковыми ружьями и многозарядными пистолетами с комплектами боевых припасов, ящики с инструментами, электролыжами, меховой и электрифицированной одеждой, кухонной, утварью, аккумуляторами. При появлении одного длинного ящика Иван Павлович проявил живейшее чувство радости и удовольствия. На ящике была надпись «Скафандры, пять штук, ЭЭ, ноль, тире, четыре». «Ну, товарищи», — весело сказал он. «Теперь окраска нашего будущего меняется, и серый переходит в розовую». «В этих скафандрах можно плавать под водой, Иван Павлович?» – заинтересовался Дима. «Вот именно. Если нам станет тесно на льду, полезем в воду». «Тесно?» – Дима в недоумении оглянул окружающие его ледяные просторы. «Как же здесь может быть тесно?» «Поживем, может быть, увидишь», – ответил Иван Павлович. «Записывай, записывай скорее». вот дмитрий александрович тащит что то интересное сначала каждая надпись на ящике или бочке вызывала взрыв радости потом чувство новизны притупилось и работа пошла спокойно и деловито некоторые ящики судя по наклеенному на них списку заключали в себе полный набор разнообразных продуктов для пяти человек на месяц попадались ящики и бочки разбившиеся при попытке вынести их из палатки бочки с колбасами и ящики с жареной дичью развалились Дорога от палатки до нового склада оказалась усеянной колбасами, рябчиками, гусями, курами. Над лагерем витал аппетитный запах закусочной или кулинарного магазина. Это было слишком даже для такой дисциплинированной собаки, как Плутон, и он сделал мертвую стойку над большой жареной соблазнительно пахнущей индюшкой. Нетерпеливо повизгивая, он умоляюще поглядывал на Диму. Вдруг картина резко изменилась. Одна за другой над лагерем неведомо откуда появились чайки. Они с криком кружили над рассыпанным угощением, проявляя самые недвусмысленные воровские намерения. Птицы бросались сверху на лед, взмывали вверх и опять со свистом разрезая воздух, проносились почти над головами людей, торопливо подбиравших разбросанную снедь. Наконец, одна из чаек стремгла вкинулась на большой кружок колбасы, подхватила его и, низко летя со своей добычей, попробовала скрыться. Это ей, однако, не удалось. Несколько чаек с пронзительными криками бросились на удачливого вора, и в воздухе началась отчаянная драка. Пораженный такой дерзостью Плутон в первое мгновение окаменел над своей индюшкой. Затем, забыв о личных вожделениях, он бросился с громовым лаем к этой воровской банде, продолжавшей крикливо драться. В несколько прыжков он настиг ее и готов был жестко расправиться с похитителями хозяйственного добра. Но, вцепившись клювами в колбасу, стайка поднялась повыше в воздух, перелетела через гряду невысоких торосов и скрылась за ней. Плутон, однако, не мог оставить безнаказанной эту возмутительную наглость, и через минуту его лай, смешавшись со сварливыми криками чаек, доносился уже с той стороны торосистой гряды. «Назад, Плутон!» — кричал ему вслед Дима. «Сюда! Ко мне, Плутон!» Но Плутон, вероятно, не расслышал за собственным лаем и пронзительными криками дерущейся стаи голоса Димы. Лай удалялся все дальше, пока не затих совсем. «А вот дурак!» — возмущался мальчик. «Ну что теперь делать? Как его искать?» «Что ты беспокоишься?» — сказал Иван Павлович. побегает и вернется. Записывай». хотелось бы к полудню закончить разборку. Работа продолжалась, но на сердце у Димы было беспокойно. Он поминутно оглядывался на гряду, за которой скрылся Плутон, и прислушивался к малейшему шуму. Вдруг он встрепенулся и, насторожившись, замер. — Чего ты, Дима? — спросил стоявший возле него комаров. — Плутон бежит! — крикнул Дима, бросаясь со всех ног к Торосам. — Ему плохо Теперь и Комаров, и Иван Павлович услышали далекий лай собаки, и чем ближе он доносился, тем все явственнее различались в нем нотки страха и злобы. Комаров и Иван Павлович побежали вслед за Димой, быстро догнали его, и все вместе, помогая друг другу, задыхаясь, скользя и обрываясь, взобрались на высокий торос. Вдали, среди беспорядочного нагромождения ледяных глыб и хребтов, то появляясь, то исчезая, мелькала черная точка. Вскоре можно было ясно различить Плутона, несущегося во весь опор к лагерю. Собака, проваливаясь по брюху в снег, перебиралась через гряды торосов, время от времени оглядываясь назад. Плутон коротко испуганно и злобно лаял. «Что его так напугало?» — удивился Комаров, тщетно всматриваясь вдаль. «Так и есть!» — воскликнул Иван Павлович. «Смотрите! Где, где?» — одновременно спросили Комаров и Дима. Вон там, на последней гряде, которую одолел только что Плутон, желтоватое пятно катится вниз. — Вижу, вижу! — закричал Дима. — Что это? — Белый медведь. Но дело принимает серьезный оборот. Надо сбегать за оружием. — У меня с собой световой пистолет, — сказал Комаров. — Боюсь слабовато, — ответил Иван Павлович, и, рискуя сломать себе шею, бегом бросился вниз по склону ледяного холма. Желтоватое пятно быстро неслось теперь вслед за собакой между двумя грядами. Оно уже почти достигло конца коридора, когда над поперечным хребтом показался Плутон. Он начал торопливо спускаться по крутому склону. Он казался очень усталым. Эта скачка через острые скользкие препятствия, очевидно, измучила его, выросшего в благоустроенных городах с гладкими ровными мостовыми. Он спотыкался, обрывался и один раз даже перевернулся через голову. Когда Плутон наконец достиг подножия гряды и пустился бежать по ровному полю, позади над перевалом легко, словно каучуковый, взметнулся медведь. С минуты он стоял неподвижно на вершине, огромный, массивный, вытянув маленькую плюшевую голову с узкой длинной мордой и внюхиваясь в запахи лагеря. Очевидно, покончив с колебаниями, он начал большими мягкими скачками спускаться вниз по склону. Волнение Димы достигло необычайной степени. Бледный, закушенной губой, он напряженно следил за Плутоном и Медведем. — Плутон очень устал, Дмитрий Александрович! — бормотал он, не находя себе места. — Он очень устал. Медведь не догонит его? — ли догонит, Дима, не волнуйся, — успокаивал мальчика Комаров. правда тут ровный лед но ведь снег глубокий ну и что же зато он сейчас много выиграл пока медведь раздумывал медведь бежал все быстрее переваливаясь и поматывая головой трудно было понять его намерения, охотился ли он за собакой или стремился добраться до источника аппетитного запаха и опередить соперника который мог раньше его овладеть какой то неведомой но соблазнительной добычей Так или иначе, но положение Плутона делалось опасным. Глубокий снег затруднял движение собаки. Она часто проваливалась, с трудом выбиралась из мягкой, податливой трясины. Медведь бежал ровной и необычайно быстрой рысью. Его широкие лапы прекрасно поддерживали огромное тело на снегу. Расстояние между ним и Плутоном заметно сокращалось. Дима вскочил на ноги и плачущим голосом твердил, Он догоняет. Догоняют его Дмитрий Александрович. Собака в самом деле устала, сказал вполголоса Комаров, измеряя глазами пространство, разделяющее собаку и медведя. Ну, стой здесь, надо помочь плутону. И не оглядываясь, он начал быстро спускаться с тароса на ледяное поле. У подножья Комаров выхватил из кармана небольшой световой пистолет. Сверкнула блестящая как зеркало внутренность раструба. Комаров молча бежал навстречу медведю. Неожиданное появление человека, по-видимому, озадачило зверя, и он несколько замедлил бег. Метрах в ста от Тороса к Комарову подбежал, тяжело дыша Плутон, на всем скаку остановился и сейчас же с громким лаем кинулся навстречу огромному зверю. Теперь, чувствуя около себя человека, он, очевидно, забыл свой испуг. Комаров остановился, не сводя глаз с медведя, осторожно уже шагом приближавшегося к нему. Порыв ветра донес до медведя запах человека. Черные агатовые глаза зверя тревожно забегали. Этот запах был очевидно знаком медведю и говорил об опасности. Зверь еще больше замедлил шаг, продолжая внюхиваться в воздух. Комаров стоял неподвижно с опущенным пистолетом. Плутон находился в безопасности, Самому еще ничего не угрожало, а убивать просто ради убийства майору не хотелось. Вдруг громкий раскатистый выстрел разорвал напряженную тишину. Медведь яростно взревел и упал. Комаров быстро оглянулся и увидел Ивана Павловича, сбегавшего по крутому склону тароса и размахивавшего карабином. Майор досадливо передернул плечами и вновь повернулся к медведю. С громким ревом зверь быстро уползал через открытое поле к дальним торосам, работая только передними лапами. Задние лапы волочились за ним. Очевидно, пуля Ивана Павловича перебила ему позвоночный столб. — Проклятое волнение! — кричал на бегу Иван Павлович. — Целил в голову, а попал в спину. — Можно было и совсем не стрелять. Он все равно ушел бы, — сказал Комаров. — Либо да, либо нет, — ответил Иван Павлович, поравнявшись с Комаровым. — А рисковать в таком деле нельзя. — Ну, пойдем догонять. Видите, как улепетывает. Нескоро и догонишь. И Иван Павлович бросился бежать по широкому кровавому следу за медведем. — Да зачем это вам, Иван Павлович? — с укором спросил Комаров, следуя за ним. Да — добить Дмитрий Александрович, — на бегу отвечал Иван Павлович. «Все равно ему с такой раной не выжить. Зачем же оставлять его мучиться несколько дней?» Сзади доносились крики Димы, догонявшего их. Медведь заметил погоню и, не переставая реветь, еще быстрее заработал передними лапами. Несколько раз он оборачивался и в бешенстве принимался грызть свои беспомощные задние лапы, взрывая передними снег и лед. Он полз с такой быстротой, что расстояние между ними и бежавшими людьми почти не сокращалось. Лишь вырвавшийся вперед Плутон большими скачками настигал его. Вскоре он уже был возле зверя, который злобно следил за ним и устрашающе ревел. Наконец Плутон осмелел и, подскочив, вцепился зубами в задние лапы медведя. В одно мгновение, с молниеносной быстротой, зверь метнулся назад и, описав полукруг около своей неподвижной задней части, яростно набросился на Плутона. Тот едва успел увернуться, однако в свою очередь, рассверепев, он уже не отставал, но вел себя более осторожно. Он кружил вокруг медведя, норовя ухватить его сзади. Зверь задерживался на месте, вынужденный обороняться, а люди между тем неуклонно, неотвратимо приближались. — Эге, — проговорил на бегу Иван Павлович, — из Плутона выработается со временем отличный медвежатник. Молодцом работает, точно родился в Арктике. С короткого расстояния Иван Павлович одним выстрелом уложил раненое животное, прекратив его мучение. Когда Дима, запыхавшись, наконец подбежал, все уже было кончено. Огромный зверь лежал неподвижно. Плутон, злобно, рыча, с ожесточением теребил его. Иван Павлович не захотел упустить случая и немедленно принялся с помощью комарова свежевать медведя, пока он еще не замерз. «Такой вас, жареной медвежатиной, угощу на второй завтрак. Пальчики оближете!» Оживленно говорил он, ловко снимая острым ножом густую пушистую шкуру. Через час все трое, нагруженные огромными окороками, брели к лагерю. Плутон позавтракал тут же на месте, щедро угощенный Иваном Павловичем. Но когда на его спине укрепили тщательно сложенную тяжелую шкуру, и он, очевидно, понял, что за роскошный завтрак приходится расплачиваться, настроение у него понизилось. Пес угрюмо плелся позади, время от времени недовольно оглядываясь на свою поклажу, от которой несло таким отвратительным и ненавистным запахом. Вскоре лагерь наполнился соблазнительным ароматом жареной медвежатины, над которой священно действовал Иван Павлович. Второй завтрак вышел на славу, и все воздали ему должное.